Итак, из этой недохватки я боюсь потерять все, что заслужил доблестью руки своей. Правда, что я и Дальго известной фамилии, имея собственность и землю, вправе требовать за обиду вознаграждения в пятьсот суэльдос. И может случиться, что мудрец, которому предстоит написать мою историю, Так разъяснит родство мое и происхождение, что я окажусь в пятом или шестом колене внуком короля. Ты должен знать, Санчо, что происхождение и родословные бывают двоякого рода. Одни происходят и ведут свой род от принцев и монархов, но мало-помалу время приводит их род к упадку, и он кончается точкой, подобно пирамиде. Другие же берут начало от... Предков-простолюдинов, но поднимаются со ступеньки на ступеньку, выше и выше, пока не сделаются знатными вельможами. Так что разница состоит в том, что одни перестали быть тем, чем были прежде, а другие стали тем, чем они не были. И могло бы случиться, что я принадлежу к числу тех, род которых был велик и славен». Оно так и окажется после внимательной проверки, а тогда король, будущий тесть мой, должен удовлетвориться этим. Если же он не удовлетворится... Инфанта полюбит меня так пламенно, что наперекор воли отца изберет своим супругом и повелителем, хотя бы она достоверно знала, что я сын водовоза. Если же нет... В таком случае придется похитить ее и увезти, куда мне вздумается, так как время или смерть должны же положить конец гневу ее родителей. «Сюда подходит также и то, — сказал Санчо, — что говорят некоторые повести. Не проси, как милости, того, что можешь взять силой. Хотя было бы еще более кстати сказать, лучший скачок через забор — чем молитва добрых людей. Говорю это к тому, что если б сеньор-король, тесть вашей милости, не захотел с зайти и отдать вам сеньору-инфанту, только и остается, как говорит ваша милость, похитить ее и увезти куда-нибудь. Но беда в том, что пока вы не помиритесь с родителями и не будете в состоянии наслаждаться своим королевством... «Несчастный оруженосец останется на бабах по части награды. Разве только девушка-посредница, которая должна стать его женой, убежит вместе с инфантой, и он будет делить с нею свои дни невзгод, пока, наконец, небо не распорядится иначе, так, как, я думаю, господин оруженосца может тотчас же отдать ее ему в законной супруге». «Этому никто не может воспрепятствовать», — сказал Донкихот. «В таком случае, — ответил Санчо, — нам ничего не остается, как только предать себя в руки Божии и предоставить судьбе вести нас, куда ей вздумается». «Да пошлет нам Бог, — сказал Дон Кихот, — и то, чего я желаю, и то, что тебе, Санчо, нужно, и пусть будет ничтожным тот, кто считает себя ничтожным». «С Богом! — сказал Санчо. — Я же старый христианин, — и чтобы быть графом, этого совершенно достаточно. — Более чем достаточно, — ответил Дон Кихот. — А если б ты и не был старым христианином, невелика беда. Так как, будучи королем, я легко могу пожаловать тебе дворянство, и тебе не надо ни покупать его, ни получать его за заслуги, потому что если я тебя возведу в графы, тем самым ты мгновенно станешь кабальера». — И пусть себе говорят, что хотят, но по чести, как бы они ни досадовали, придется им называть тебя ваша милость. — Поверьте, — сказал Санчо, — что я сумею как следует поддержать свой дитул. — Титул, — должен ты сказать, а не дитул, — поправил его господин. — Пусть так, — ответил Санчо. — Я говорю, что знаю, как себя вести, потому что, клянусь жизнью... Я был некоторое время церковным сторожем при одном братстве, и одежда сторожа так шла ко мне, что все говорили, будто я по санке своей мог бы быть старшиной того же братства. А что же будет, если я накину на плечи герцогскую мантию или оденусь в золотый жемчуг по обычаю иностранных графов, не сомневаюсь, что придут за сто миль смотреть на меня». «Вид у тебя будет не дурной», — сказал Дон Кихот. «Но придется тебе часто брить бороду, потому что она у тебя такая густая, всклоченная и нечесанная, что если ты не будешь отдавать ее, по крайней мере, каждые два дня под бритву, уже на расстоянии ружейного выстрела видно будет, кто ты такой». «Ничего больше не остается сделать», — сказал Санчо как взять цирюльника и держать его в доме у себя на жаловании, и даже если бы казалось нужным, заставить его следовать за собой, как шталмейстер следует за большим вельможей». «А почему ты знаешь, — спросил Дон Кихот, — что за большим вельможей следует шталмейстер?» «Сейчас скажу вам, — ответил Санчо. Несколько лет тому назад я пробыл месяц в столице». И там я видел, как прогуливался очень маленький господин, про которого говорили, что он очень большой сеньор. А позади него всюду, куда бы он ни поворачивал, следовал человек верхом, так что казалось, точно он его хвост. Я спросил, почему этот человек не едет рядом с другим, а всегда позади него. И мне ответили, это штанместер. И у больших вельмож в обычае водить за собой подобного рода людей». «С тех пор я так хорошо это запомнил, что никогда не забываю». «Признаться, ты прав», — сказал Дон Кихот. «И точно так же и ты можешь водить за собой цирюльника, потому что обычаи явились не все вместе и были придуманы не сразу. И ты можешь быть первым графом, за которым будет всюду следовать его цирюльник». К тому же бритье бороты — дело требующее большего доверия, чем седлание лошади. — Заботу о цирюльнике предоставьте мне, — сказал Санчо. А вы, милость ваша, позаботьтесь сделаться королем и меня возвести в графы. — Да будет так, — ответил Дон Кихот и, подняв глаза, увидел то, о чем мы услышим в следующей главе.